Динамиты в чемодане мне не надо. Вот тебе фотоаппарат последней марки. И когда ты будешь дома совсем один, когда ни один черт не узнает, что ты там делал, сфотографируй каждую страницу. Ты, кажется, говорил, что их не так много. А вот остальное я беру на себя. Вот это профессионально. Здесь все ясно. Какой же интерес этому типу поднимать шум? Зачем ему красить двадцать две страницы машинописного текста, когда можно ничего не красить и все-таки получить то, что нужно? Ты должен признать, что вся эта история шита белыми нитками. С какой целью, товарищ майор? Только сумасшедший мог бы это сделать. чтобы не был ведь к Андриеску. Но он не сбашеет, что и нет. Я тоже так думаю. Вот значит, видите, шли другой газеты. В этом вся невыгодность нашего положения по сравнению с писателями. Как-то раз один писатель сказал, что у него всего одна задача озадачивать людей. Прекрасно. песня. Это мне нравится. Не знаю, насколько он прав. Это не моя профессия, но он сказал это точно. А вот мы, и ты, и я, и все, кто занимается нашим делом, мы не можем довольствоваться только этим. Мы должны озадачивать людей. Но мы же должны давать ответы. Пока то досё да Я делаю дело как писатель. Я ставлю вопросы, но не отвечал на них. Голова у тебя не кружится? Нет? Хорошо, хорошо. Перейдём к следующему пункту и разберём товарища Он чу. Рассматривай его внимательно, вслушивайся в каждое слово. Я Я ончу. Хочу похитить работу. Заплатили мне за это? Не заплатили или просто так мне в стол злость никакого значения не имеет. Как я поступаю? Работы лежит в папке 10ВА инженеру Андреевскому. Он приходит и забирает её почти ежедневно. Но я учу смекалистый парень. Я завожу папку, на которой пишу МН7 и кладу работу в нее, подсовываю ее инженеру на подпись. И он, как человек рассеянный, подписывает. Инженер уходит, я все содержимое папки МН7 перекладываю в папку 10ВА и жду подходящего момента. Теперь инженер мне приносит окончательный вариант работы, отпечатанный в двух экземплярах. Он отлично помещается в папке 10ВА. Инженер уходит. Я забираю второй экземпляр, а первый перекладываю в папку МН7, печатаю её и спокойно сижу на своём стуле. когда он снова придёт и попросит папку, я ему дам пустую и всё. Мне до этого нет никакого дела. Он подписал. А когда снова подвернётся подходящий момент, я извлеку и то, что осталось. Понял? Ну что ты скажешь? Естественно, никто не мог бы даже предположить даст-то слушал своего начальника неподвижно сидит на стуле он уже отшагал на одно сотни метров по комначке когда услышал приглашение высказать своё мнение скажу скажу если разрешите ну говори говори выкладывай грани безжалостны грани ведь именно так ты понимаешь разделение труда я созидаю а ты превращаешь в пыль То, что вы говорили, весьма логично. Во всяком случае, всё это возможно.